Вспомним Евангелие. Все четыре евангелиста часто упоминают Иоанна среди христовых учеников. Иоанн был свидетелем важнейших событий жизни Господа Иисуса Христа. Попытаемся собрать воедино то, что рассказывают нам об Иоанне богословие Евангелие, и что прибавляет об этом священное предание Церкви. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был внуком Иосифа Обручника, сыном Зевидея и дочери Иосифа Соломии. Конечно же, Господь Иисус Христос знал его с самого его рождения, как и его старшего брата Иакова Зевидеева. Этих мальчиков прозвали Сынами Громовыми. По-еврейски это прозвище звучит «Ванергес». Наверное, за то, что они были очень шумными и даже озорными ребятишками. Бывает так, что обычное прозвище отражает что-то очень важное в характере человека. Чистый, добрый, незлобивый и доверчивый Иоанн был очень горяч душою, Он любил Бога не в полсилы, не иногда, а всем своим пламенным сердцем. Это свойство, это чувство называется ревностью по Боге, и оно тоже бывает как гром. Тихий и кротко человек, когда коснется дело святыни, славы Божией, весь преисполняется огня, не боится ничего и никого и готов всю душу положить за Бога, и появляется в нем сила, подобные грозе. Вот за это-то и любил Господь Иоанна больше всех своих учеников, а когда призвал его на проповедь, подтвердил это его имя – сын Громов. Прошли годы, и Иоанново прозвище обрело другой глубокий смысл. Его богословие прозвучало во всем мире и наполнила всю землю, как наполняет ее раскаты грома. Но было это уже много лет спустя, после того, как Господь призвал юного Иоанна от рыбацких сетей на проповедь Евангелия. Зеведей с женой Соломии и детьми жили в селении Рифсаида на берегу Галилейского моря. С детства братья помогали отцу в рыболовстве и торговле. В Евсаиде жили и другие два брата, которые впоследствии тоже стали ближайшими учениками Господа Иисуса Христа, Петр и Андрей. Они были старшими друзьями сыновей Зевидеевых. Когда вышел на проповедь святой Иоанн Креститель, все они охотно сделались его учениками, хотя еще Не оставляли ни своего дома, ни обычных занятий. Иоанн Креститель говорил приходящим к нему Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. На другой день, увидев идущего к Нему Иисуса, Иоанн сказал: Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. О нем я и сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Рядом с ним стояли Андрей и Иоанн. Услышав эти слова, они тотчас пошли за Иисусом и пробыли в его доме весь тот день. Иоанн Богослов на всю жизнь запомнил обстоятельства того дня и в своем Евангелии даже отметил, что было около десятого часа. Но в эту пору Господь Иисус Христос еще не начал своего общественного служения, а Иаков с Иоанном оставались учениками Иоанна Крестителя. Три дня спустя Иоанн стал свидетелем первого чуда, совершенного Иисусом – превращение воды в вино на браке в Кане Галилейской. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его, пишет в своем Евангелии Иоанн. Уверовали и стали учениками обоих и великого пророка Иоанна Крестителя, и Господа Иисуса Христа. Но недолго оставалось им быть учениками Иоанна Крестителя. Вскоре тот был взят под стражу и заключен в темницу за то, что он обличал грехи царя. А Господь Иисус Христос стал проповедовать по берегам Галилейского моря, говоря «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Однажды, проходя по берегу, он увидел братьев Андрея и Петра, закидывавших сети в море. «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков», сказал он. И братья, оставив сети, тотчас последовали за ним. Пройдя еще немного, увидел он и сыновей Зеведеевых, Иакова и Иоанна, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас составив лодку и отца своего, последовали за ним. С этой минуты Иоанн всюду следовал за Господом и Учителем и стал его любимым учеником свидетелем многих его чудес и главнейших событий его земной жизни. Юный Иоанн в числе трех, особенно приближенных Господу учеников, только их, Петра, Иакова и Иоанна, брал с собой Иисус Христос, когда воскрешал дочь Иаира, когда преображался на горе Фавор когда молился в Гефсиманском саду. Замечательно, что сам Иоанн, написавший свое Евангелие позже других апостолов, ничего не рассказывает в нем об этих событиях, о них уже написано. Но о Тайной Вечере он рассказывает намного подробнее других евангелистов. И только он поведал о том, как Христос умыл ноги ученикам и передал нам сокровеннейшую беседу Христа с учениками, происходившую тогда. В рассказе «О тайной вечере» Иоанн впервые ясно упоминает о себе самом, о любимом ученике, возлежавшем у груди Иисуса. По обычаю, пошедшему от греков и распространившемуся по всей Римской империи, за трапезой возлежали на специальных ложах, стоявших по трем сторонам стола. Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истина, истина говорю вам, что один из вас предаст Меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит.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 Из всех учеников оставался у креста Господня вместе с женщинами, когда все прочие разбежались. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матери Ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей, «Жену, все сын твой», потом говорит ученику «се матерь твоя»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 В третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресенье Своем из мертвых. А потом, после краткой беседы с Петром у костра, Господь сказал ему, «Иди за Мною». Но Петр, обернувшись на Иоанна, спросил Иисуса, «Господи, а Он что? Если я хочу, чтобы Он прибыл, пока приду,